Ричард Лаймон. Волнение. Посвящается Кейтлин и Кэлли Лаймон, моим маме и папе, которые родили меня на свет, воспитали с любовью и всегда были рядом. С любовью от меня. Трепещут шакалы, галки, грачи, когда зов тревоги кличет хаос в ночи. Знамение. Генри Лаворт. Глава первая. Боди ерзал на стуле с прямой спинкой в поисках более удобного положения. Это было невозможно. Стул был сделан садистом, как и музыка. Вместо этого прямо сейчас он мог быть в кино или, вернувшись домой, читать книгу, удобно развалившись в кресле. Но вопреки этому он был здесь, у Эсли Холл, на сиденье, которое буквально пронзало его до костей, и слушал скрипичный квартет. Музыка продолжалась. Скучная до смерти. Исполнялись дук Кершоа, или Чарли Дэниэлс пара ребят, которые знали, как обращаться со скрипкой. Разумеется, Мелани не притопывала ногой и не покачивалась в ритм музыки. Она сидела статично, как гробовщик, ровно держа спину и чопорно играя, так что все это походило на музыкальный фон четырех заскучавших во время чаепития. Мелани, такая меланхоличная, напоминала поэта, помышлявшего о суициде, тонкая, как призрак. Ее темные блестящие волосы доходили до плеч. Большие глаза выглядели печальными, а лицо было настолько белым, что казалось прозрачным. Длинную бледную и хрупкую шею украшало бархатное колье. Боди находил этот предмет очень эротичным, особенно когда на ней больше ничего не было. «Если я его расстегну», — когда-то он спросил, — «голова не отвалится?» «Все может быть». Находясь сверху, он завел руки ей за шею, чтобы расстегнуть колье. Она прошептала «Подожди», и, взявшись за уши, добавила «Давай». Чувственная и пугливое, но не без чувства юмора. Боди поменял позу на стуле. Он почувствовал себя немного лучше после того, как скрестил ноги. На этот раз он оказался предусмотрительнее, заняв место в первом ряду. В последний раз на концерте он был так зажат, что ему не удавалось даже закинуть ногу на ногу. Он посмотрел на часы без десяти девять. Прошло уже 50 минут, оставался еще час и 10 минут. Он задался вопросом, проживет ли так долго. Концовка этой части была подчеркнута спокойными аплодисментами. Однако Боди хлопал громче всех. «Люди подумают, что я настоящий ценитель, и не ошибутся. Я ценю тот факт, что она наконец-то закончилась». Мила не посмотрела на него, Выражение ее лица было неизменным. Независимое, торжественное и гордое. Боди ей подмигнул. Она поспешно отвернулась, но все же покраснела. Румянец проник на ее сливочную шею и лицо. Она шелохнулась, а затем застыла еще тверже, положив подбородок на скрипку в ожидании вновь возобновить игру. Новый мотив засвучал идентично предыдущему. Опять по новой. Боди опять посмотрел на часы. Прошло всего две минуты. — Не переживай, — сказал он себе. — В конце концов, это не вечно. А потом тебя ожидает свобода. Сможешь потянуться, расслабиться, хорошенько подольше прогуляться до пиццерии из парки, пицца с колбасой и пинто-пива. Вот оно, утешение. Все, что от тебя требуется, — это продержаться до десяти. Неужели есть люди, которые действительно любят эту музыку? Задался он вопросом. В зале было довольно много народа. Все присутствующие не могли быть любовниками, родственниками или друзьями музыкантов. Конечно, многие из них были студентами и преподавателями музыкальной кафедры. Наверное, они впитывали ее так же, как Мелани. Неожиданно она резко наклонилась, будто ее внезапно толкнули в спину, но позади никого не оказалось. Скрипка упала на колени. Она прижала руки к лицу. Виолончелист слева увернулся, как раз вовремя, чтобы избежать столкновения. Девушка издала странные приглушенные звуки. Когда дрожь охватила ее тело, скрипка упала на пол. Боди вскочил и помчался к ней. Припадок? Сердечный приступ? Эпилепсия? Боди остановился перед Мелани, стараясь не наступить на скрипку, и схватил за запястье. Напряженные руки девушки дергались, как под воздействием электричества. — Мелани! — его крик не оказал на нее никакого эффекта. Тогда Боди опустил руки по бокам ее обмякшего тела. Лицо девушки, находившееся всего в нескольких дюймах от его собственного, застыло в гримасе и сделалось серым. Глаза закатились так, что видны были только белки. Язык вывалился наружу. По подбородку текла слюна. Ее хриплое дыхание ощущалось теплом на лице Боди. Кто-то наткнулся на него. Он понял, что они были окружены толпой. Люди непрерывно гудели. Одни задавали вопросы, другие давали советы. «Назад!» — крикнул Боди. Он был напуган. Ему никогда не было так страшно. Мелани будто била изнутри электрическим током. «Скорую!» — произнес голос позади него. «Я позвоню в скорую помощь». «Только скорее!» — крикнул Боди. Внезапно стул Мелани накренился назад, когда она уперлась ногами в пол. Боди потянул ее за руки. Стул упал, и она покачнулась на него. Боди забалансировал и отшатнулся. Кто-то попытался его поймать, но безуспешно. Он упал на пол, Мелани на него, лбом разбив ему нос. Внезапно дрожь прекратилась, и напряжение ее тела ослабло. Она лежала неподвижно. Боди почувствовал вкус крови, которая капала на горло, стекая по верхней губе и щеке. «Ты в порядке?» — спросил он. Мелани покачала головой. «Мне нужно домой». Пробормотала она и посмотрела на окружавшую их толпу. «Мне очень жаль», — добавила она и заплакала. Они уверили всех, что теперь они оба в порядке. Скорую помощь вызвать не успели. Боди отклонил предложение сопроводить их в больницу и, прижимая платок к носу, сказал, что сам доставит Мелани на обследование. Она кивнула головой в знак согласия. Глаза ее были красными, но больше она не плакала. «Все будет хорошо», — сказала она. «Спасибо». Спасибо всем вам за вашу заботу. Участница квартета принесла футляр Мелани. Все внутри, сказала ей девушка. Твоя скрипка цела. Часть группы осталась с ними, когда они покидали зал, готовая помочь в случае рецидива, и выражала им сочувствие и слова поддержки. Профессор Трублат, руководитель музыкального сектора, шел впереди, открывая им двери. «У меня есть машина сюда», — сказал он. «Я отвезу вас в больницу, я настаиваю». «Я правда в порядке», — ответила Мелани. «В любом случае, спасибо». «Я о ней позабочусь», — заверила бы через промокший носовой платок Боди. «Вы сами нуждаетесь в помощи, молодой человек. Я в порядке». Профессор Трублад наблюдал за ними из дверей Уэсли Холла, в то время как молодая пара поспешила вниз по лестнице. Как только они вышли, то стали идти медленнее. Они шли молча в темноте теплой ночи. Вскоре Мелани спросила. «Как твой нос?» — Жить будет, — ответил он и несколько раз пошмыгал. — Похоже, кровь прекратилась. — Прости, что сделала тебе больно. — Ничего страшного, — сказал он и посмотрел на нее. — Не хочешь рассказать мне, что случилось? — О, Боди, — прошептала она. Ее рука скользнула по его спине, а затем маленькая теплая ладонь остановилась на бедре. Это было ужасно. — Знаю, я видел. Не то, что видел ты, а то, что видела я. — Что ты видела? «Мой папа! Должно быть, это был папа? Или моя сестра?» Она сжала руку на бедре Боди. «Боже! Он... Он должно быть мертв! Так или иначе, кто-то из них двоих умер!» Я, Проклятие!» Мелани вздохнула. «Я не знаю, кто именно, но, думаю, папа, когда такое случилось в прошлый раз, это оказалась мама». Боди остановился, повернулся и заглянул ей в блестевшие глаза. Боль Мелани смутила его причинив боль ему самому, но слова, о чем она говорит. Он сунул платок в карман и нежно обнял ее за спину. «Боди понял слишком поздно, что его пальцы в крови. Я не понимаю», — сказал он. Мела не застыла, опустив голову и вытерла нос рукавом. «Там было что-то, двигавшееся на меня», — ее голос дрожал. «Только не на меня. Это было что-то темное и шумное, и оно мчалось на меня». И тогда я поняла, что должна отскочить, иначе оно меня убьет. Но не успела. Оно было слишком быстрым и настигло меня, настигло. Боди мягко притянул ее к себе. Она опустила лицо к его шее, и он почувствовал влажное щекотание ресниц. «Так вот что происходило в твоем сознании», — прошептал он, — «пока ты там находилась. Тебя трясло и все такое?» Он почувствовал ее кивок. «Господи Иисусе!» — пробормотал он. «Когда это случилось в прошлый раз, мне было 11 лет, я была в летнем лагере, тогда это была мама. Она уже рассказывала Боди о потере своей матери, которая, поскользнувшись в ванной, разбила себе голову. «В тот раз у тебя было видение, как сегодня вечером?» — поинтересовался Боди. «Не совсем так, как сегодня. Ну да. Вот почему я знаю, что папа мертв». «Ты этого не знаешь», — возразил он. «Не уверена». Но она не ответила. «Давай вернемся в квартиру, и ты позвонишь домой. Может быть, все нормально». Уже будучи в собственной квартире, располагавшейся в паре кварталов от кампуса, Боди безмолвно замер в ожидании за спиной у Мелани, пока та набирала номер. Ее голова была опущена. На спине белой блузки виднелись кровавые следы от его пальцев. Она довольно долго слушала гудки, но затем повесила трубку и повернулась к нему. Никто не отвечает. Боди посмотрел на свои наручные часы. 9.30, значит 8.30 по тихоокеанскому времени. Может они вышли на ужин или еще куда-то. Почему бы тебе не попробовать снова через час другой? В этом нет смысла. Ты не можешь знать наверняка, сказал он. Сколько раз у тебя были эти видения? «Лишь однажды точно такое. Такое же сильное, как в этот раз. Когда погибла мама. Почему ты никогда не говорила мне об этом?» Немного помолчав, она обняла его. «Не хотела, чтобы ты считал меня чокнутой. Чёрт, я и так давно это знал. Я люблю тебя, Буди. Видишь, это доказывает, что ты чокнутая. О, да. Так что ты собираешься делать? Поехать домой. Прямо сейчас? Да, нельзя же бездействовать. «Хочешь, я поеду с тобой?» «Конечно, если ты не против». «Нет, конечно, не против». «Ты можешь успеть вернуться на занятия в понедельник, а я останусь, пока...» Она пожала плечами. «Возможно, мы действительно всего лишь убедимся, что все в порядке». Она ничего не ответила. Когда они обнялись, Боди подумала о поездке. Дом отца Мелани был в Брентвуде, штат Калифорния, более чем в 8 часах езды от Финикса. Если они выдвинутся в 10, то доберутся до дома около шести утра, к пяти по Тихоокеанскому времени. Долгая поездка, да к тому же без сна. Однако Боди испытывал определенное волнение от путешествия. Путешествие по ночной пустыне вместе с Мелани. Быть может, с остановкой в какой-нибудь закусочной ради чашечки кофе. Это походило на маленькое приключение, даже учитывая, что повод не совсем радостный. «Давай собираться», — решил он.